Исток — это не столько место, сколько действие. Мы находимся у истока, когда творим. Когда вы отодвигаете заслонку в сердце и открываете путь энергии любви, как я описал это в первой книге, вы освобождаете поток Творца, он свободно проходит через вас, и вы получаете неисчерпаемый источник энергии, позволяющий осуществить любую мечту, подсказанную радостью и любовью теперь стало понятней. Надеюсь, что да. Но это еще не все. Разве не следует тому, кто желает научиться творить, сначала разобраться в том, что было сотворено до него? Конечно же, ему будет полезно прийти хотя бы к временной форме понимания, оттолкнувшись от которой, можно будет обрести способность к более глубокому осознанию происходящего. Порой, хоть и не всегда, бывает легче понять что-то, разобрав его на части, а затем вновь собрав. Вы тут же проверяйте свою способность к пониманию, потому что если принципы работы осознанны не полностью, собранная вами вещь не будет работать. Итак, двигаемся дальше. Идея о том, что Земля плоская, пришла из древнего писания, утверждающего, что миры лежат один над другом, как слои в камне. Можно представить эту мысль другой картинкой. Стопка бумаги, каждый лист, в который является миром, незначительно отличающимся от нашего. Другими словами, времени не существует. Именно иллюзия времени создает иллюзию движения. Но на самом деле мы живем в среде бесконечных, слоистых, как бумага, вероятностных реальностях, развернутых в четырехмерную паутину. Окей, сами видите, как непросто описывать эти понятия. Но попробуем сделать это в нескольких вариантах. Некоторые из вас, может быть, смотрели телевизионный сериал «Слайдерс», в котором некий ученый открыл способ входить в вероятностные миры. Он перемещается из одного мира в другой, стремясь вернуться в тот, из которого стартовал. В киноленте герой обнаруживает, что ни один из миров, в которые он попадает, не может быть лучше, чем его изначальный мир. Однако же все это просто миры, в которых он делал иные выборы и, соответственно, прожил иные жизни. Итак, следуем дальше. А вы имеете в виду все сказанное ранее, а также следующее – «Вначале мы творим, а затем улучшаем наше творение». Так поступает Творец со своим творением. И мы делаем это со своими жизнями. В каждой из жизней мы занимаемся усовершенствованием созданного, ибо по-настоящему все уже создано. Все, что только можно представить. И мы лишь совершенствуем творение, раскрашиваем красками пробелы на рисунке». А это означает, что прошлое существует, но и будущее уже существует. И все это присутствует в бесконечных вероятностях. А мы плаваем по этим нескончаемым вариациям и совершенствуем каждую из них. Получается, что можно переместиться как в будущее или в прошлое проживаемой вами реальности, так и в миллиард других вариантов будущего. Каждое мгновение – это один из листиков бумаги, содержащий в себе весь мир. Но это лишь одна возможность из миллиардов других. Предположим, что вы отправляетесь в прошлое и сами себе сообщаете номера выигрышных лотерейных билетов. Некоторые полагают, что, вернувшись в будущее, вы обнаружите себя богатым, но эта система работает не так. Вы действительно можете отправиться в такое будущее, где вы богаты, но вы также можете отправиться и в другую версию настоящего, где вы богаты и где вы, соответственно, обладаете воспоминаниями о том, как стали богатым. Положим, вы нашли способ переключиться на параллельную вашей реальность, где вы богаты. Тогда вы будете помнить обо всем, происшедшем в этой параллельной реальности. Однако вы забудете, что попали в нее из иной параллельной реальности. Это устроено именно так, потому что осознание сразу двух реальностей создало бы слишком много путаницы. В нашем мозгу есть фильтр, сортирующий воспоминания, чтобы они не запутывали и не сводили нас с ума. Мы не смогли бы ни путешествовать в будущее, ни предсказывать его, если бы будущего не существовало. Когда вы предсказываете будущее, вы, по сути, строите предположение о том, какой из вероятностных миров выберете себе для жизни. Предположим, кто-то говорит, что завтра вы выиграете в лотерею. А раз это можно вообразить то это уже существует в каком-то из миров. Вопрос лишь в том, перейдете ли вы в него. Если перейдете, то выиграете. Если не перейдете, то не выиграете. Итак, важно знать, как именно следует перемещаться между вероятностями. Но не спешите этому учиться, пока не ознакомитесь с последствиями таких перемещений для вас и вашей жизни. Естественным образом, это ежедневно происходит с каждым из нас. Мы этого не замечаем, так как изменяется содержимое нашей памяти. Именно время делает все это возможным. В итоге вы полагаете, и это действительно так выглядит, что нечто только что произошло, хотя фактически оно всегда было. Порой вы захватываете с собой некоторые осколки воспоминаний из предыдущей реальности. И тогда может возникнуть ощущение, что вы уже сделали что-то, например, сходили в магазин, хотя на самом деле не ходили. Но тем не менее ясно помните, что делали это. Теперь понимаете, правда? Также случается, что пожилые люди рассказывают истории из прошлого, а слушатели утверждают, что события происходили иначе. Такое бывает, когда фильтр в мозгу изнашивается и начинает пропускать воспоминания о событиях из других вероятностных миров. Получается, что пребывая в одной вероятности, люди получают доступ к воспоминаниям из другой. Порой это может привести к перемещению в иную вероятность. Тогда вы спросите, почему же здесь, в этой реальности, мы продолжаем их видеть, потому что времени не существует, и вы находитесь одновременно повсюду. Именно время дает вам иллюзию отдельного существования. Следующий вопрос. Можно ли эту теорию как-то доказать самому себе? Конечно же можно, но стоит ли? Возможно, цена окажется слишком высокой. Особенно, если вы только начинаете свой поиск и не подозреваете, что может произойти. Или же вы достаточно сумасшедший, чтобы делать то, чего не следует. Тогда ваша история может развернуться по сценарию «Моей жизни», с которой вы ознакомитесь, если продолжите чтение.